Часть 4. Выбора, куда ехать из Плесниска у Береста особого не было. Именно ему Етон дал тот ответ, за которым приезжал боярин Красила, и этот ответ нужно было доставить в Искоростень. Не желая ни гнаться за Красилой вдоль случая, ни ехать по памятной Моравской дороге, высматривая впереди щиты замыкающего дозора киян, Берест отправился к верховьям Тетерева, оттуда двинулся через Малин к Искоростеню. Уже принимался идти снег, но замерзшая дорога меж лесов и полей была еще видна. Случится сильный снегопад, придется ждать, пока встанет Тетерев, а дальше пробираться по льду. Всю осень и начало зимы над землей деревской собиралась гроза, и все от мала до велика ощущали ее давящее дыхание. Знали, спокойная жизнь кончилась. Близ верховий Тетерева бродили смутные слухи о каком-то избоище в лесах на Рупине, но своими глазами никто его не видел. Далее на восток все слышали о разорении Малина. Не раз Береста останавливала стрела, вонзившаяся в землю под копытами рыбы, и хриплый голос из гуще ветвей спрашивал, чьих он будет, куда направляется и кто идет за ним. Берест, несмотря на опасность, радовался таким случаем. Древляне уже не были беспечны и готовились за себя постоять но разговоры с весняками не радовали. Никто не хотел идти в войско к Искоростню, оставив дома семью на милость киевского князя. Бабы ворчали и открыто бронили князей, и вздумалось им с русами ссориться. Жили хоть и небогато, да спокойно. У Береста зрела мысль, что он сделал бы на месте Владислава, но кто же его спросит. Малин оказался пуст. На снегу между дворами ни единого следочка — На месте сожженных русами изб выселись снеговые кучи с торчащими обгорелыми жердями. Берест обошел все уцелевшие избы. Признаков нового налета не нашлось. Жители ушли по доброй воле и унесли все пожитки, какие смогли. Остались только лавки да разная худая утварь. Гумно вымели, ни единого зернышка не оставили. Куда ушли? У кого где родня, туда надо думать и подались. Кто в Истомичи, кто в Доброгощу. Подумал, было завернуть к материной родне, проведать брата огневку, но не стал. Не хотелось даже на день возвращаться в ту жизнь, где у него был род, прочный корень дедовой могилы, весь веками устоявшийся обычай, где он точно знал, что с ним будет завтра, через год, через десять лет, как он будет жениться, какие имена давать детям, кто и как станет его хоронить. Все это теперь казалось сном. Да и что в нем осталось от прежнего береста, коня его сына, того, кого могли бы узнать братья-матери. Сукман от здоровичей, овчинный кожух из плесниска, варяжская секира. С того дня, когда Берест покинул Малин, он убил уже несколько человек. Пусть это были русы и ненавистное племя, причинившее земле деревской столько горя, но иногда ему снилось лицо матери, и она смотрела на него с ужасом. В искорости не его поджидала очень дурная весть. Здесь уже знали, что вся дружина Миляя в Божищах уничтожена, но поначалу никто не мог рассказать, как это вышло. Не нашлось ни одного живого человека, кто знал бы суть дела. Только когда приехал Красила, знавший про две горностаевых шкурки, кое-что прояснилось. Берест, словно пряжка, соединил два конца повести. Он видел кожаный мешок, снятый с лошади из киевского отряда, сперва в божищих, а потом в Плесниске, вновь у Киян, Они вернули отнятое добро, и теперь стало известно, какой ценой. Его не спрашивали, кто предложил напасть на киевский отряд и угнать лошадей. Наоборот, хвалили, что сумел добраться с двумя шкурками до Плесниска, а там еще и подстроил нападение на свенилище младшего а главное за то, что сумел добиться от старого етона хоть такого полупризрачного обещания помочь. В целом посольство в Плесниск принесло куда меньше пользы, чем надеялся князь и оставшиеся при нем лучшие мужи. При упоминании Местины Владислав едва не скрипел зубами. Он хорошо помнил тот летний день, когда все началось. «Не перед кем другим? Перед Местиной!» Он швырнул к подножию Чура свою шапку и сказал «Мы не дадим вам больше дани». И теперь в Местине для него воплощалось все то зло, что из этого произросло. После поездки на Волынь Берест жил у Владислава среди челяди, работал по хозяйству и ждал, когда придет пора для другого дела. Призыв князя не остался без ответа. С разных концов земли Деревской в Искоростень собралось уже около пяти сотен ратников. Частью их разместили в ближних весях, частью отправили в сторону Днепра, к городу Нелепову, уже занятому русами Торода и Смолянами. Те пока не шли дальше, ограничивались налетами на окрестные поселения, чтобы к вечеру вернуться в Нелепов. Часть весей им удалось ограбить и увести полон. Частью жителей разбежались, и теперь вокруг Нелепого все селения стояли пустыми, иные вовсе его все сожгли. В не появились беженцы. Как положено зимой, девки и бабы собирались на повечерницы, пришла пора прясть. На девичьи собрания звали парней, и Береста тоже звали. Как за человеком по-своему именитым, за ним всякий раз являлось посольство из двух-трех девок с поклоном от своей баильницы и приглашением пожаловать на повечерницы. Берест был в недоумении, какой им с него прок. На повечернице женихов зовут, а из него жених, как из волка серого, ни рода, ни дома. Он соглашался, отчасти смущенной незаслуженной честью, но всякий раз дело кончалось одним. Парни собирались в кучку вокруг него или молодого боярина Коловея и толковать все про то же. Про войну и русов. Никто уже не хотел слушать излюбленных зимних баек про «Кости, приходите к нам в гости», Все хотели про налет на Малин, на Нелепов, про Полон, про оружие, щиты, приемы русов, и оказалось, что обо всем этом Берест знает больше всех. Никому другому не случалось столько раз, как ему встречаться с русами в вооруженных сватках. Часто просили показать варяжскую секиру, первую во всей земле деревской воинскую добычу этой зимы. На девок он и посмотреть как следует не успевал. А вестники вратники еле ползут, потому что вот уйдут мужики сюда, кужу, а с Рупины русы в их пустые веси и зайдут, как волки в овчарню. Мне в одной весе говорили, вот пришел бы князь с дружиной, встал бы между нами и Рупиной, мы бы все к нему подтянулись». Тут Берест слегка лукавил. Он сам спрашивал весняков, пошли бы они в войско, если бы оно стояло между их избами и русами. «А куда там на Рупине войско девать?» отвечал ему Коловей. Он всегда являлся на повечернице с гуслями, но едва успевал тронуть струны, как завязывался обычный разговор и становилось недопесен. песен. Зима нынче, на снегу раз переночуешь, другой, но нельзя так невесть, сколько жить. Если бы знать, когда русы придут, подхватывали вокруг. Послать бы им сказать, так и так назначим поле битвы, мол, через две седмицы. Но не до весны же они будут мочало мять. Хоть в воду смотри. «Не в воду надо смотреть, а на Днепр», — сказал один молодец из Нег. «Известное дело, чего они ждут, Святослава они ждут. Он теперь киевский русский князь. Без него нельзя им начать такого дела. А поедет он в Киев, по Днепру, — сказал бы кто князю. Послать на Днепр дозор. Святослав не синицы, не пропустишь. У него, небось, войско целое при себе будет». Как и Коловею, ему было лет двадцать пять. Невысокий, основательный, он источал ощущение неторопливой силы, за что получил прозвище «медведь». Лицо у него было круглое, волосы спускались на низкий лоб мыском. «На Днепре уже турт стоит», — напомнил Коловей. «Так врага не трубить, мол, мы тут, мы ж древляне. Нет ловчея нас, ловцов, не управимся волчонка отследить, чтобы стая нас не приметила». Незадолго до Каляды в приехал боярин Величар и привел дружину почти из тридцати радников. Десять лет назад он единственный из всех именитых древлян участвовал в походе на греческое царство. Тогда его многие осуждали. иж русов руку держит, у стремени князя киевского по доброй воле ходит». После разгрома в Боспоре-Фракийском, когда греки жгли русские лодии алядным огнем, Величар оказался в той части войска, о которой даже Ингарь ничего не знал. Все уж думали, сгинул, но в такую же мрачную пору предзимья, когда перестали ждать, Местина привел половину того войска назад, и в числе уцелевших был и Величка. Домой он привез хорошую добычу, серебряные чаши, шелковое платье, шлем и пластинчатый доспех. До сих пор он и его родня на всех сборищах выделялись яркостью дорогих нарядов. Пусть один кафтан, самый ношенный, боярыня порезала на полоски и обшила нарядные сорочки всем детям, невесткам и зятьям. Сыновей и величар привел с собой девять человек. Дома с матерью оставил только младшего, что родился уже после похода на греков. За минувшие десять лет бывший силач заметно растолстел и дышал с трудом, а дышка и внутренняя хворь порой надолго укладывали его в постель. На ингоревой страве величар не был по нездоровью, и несчастье помогло. Хворь спасла ему жизнь. Только теперь, когда уже ложился снег, величар довольно оправился, чтобы явиться к князю. — Что вы тут, парабки, плетень, пинаете? — сразу сказал он при помощи двоих отроков с трудом сойдя с крепкого конька. — Вы воины или девки за пряжей? Дожидаетесь, покуда Святослав придет и рать приведет. — Посоветую, что делать-то? — попросил его Владислав. У нас и сведущих в ратном деле нет совсем, и в войско народ вяло тянется. Потому что дело ратного не видит, вот и вяло тянется». Усевшись в княже избе, величар вытер потный лоб под темными кудрями и изложил свой замысел. Тот был несложен. Русы уже заняли устье Припяти, городец Нелепов, и две-три ближние к нему веси. Но их там не слишком много, только дружина Турда, Ингорева брата, и смолянские вои, всего около трех-четырех сотен. «А у тебя тут уже сотен пять», — говорил величар Владиславу. «Чего сидишь? Ударь на них, выбей из нелепого. Сам Перун тебе время посылает. Как подойдет, Святослав, их не три сотни там будет, а как бы не три тысячи. А сейчас пошлет нам Перун удачи, вся земля деревская возрадуется, глядишь, и у нас три тысячи будет». «Людей хотелось бы сберечь», — возразил Красиво. «Что толку растопыренными пальцами бить? Потери напрасные только». Так и у русов здесь не кулак, а один палец. Для наглядности величар выставил собственный палец довольно толстый, а у нас против их пальца уже два, сломаем один двумя-то. Владислав только обрадовался. Собранным воем хотелось дело, ему хотелось победы. Хоть какого-то успеха, удачи в борьбе, которая пока приносила лишь потери. До коляды времени оставалось мало и выступили на днях. В числе княжих отроков шел и берест, с рогатиной на плече и своей варяжской секирой за поясом. Довольны, что, наконец-то, обязанность принимать решения, которые кому-то будут стоить жизни, лежит не на нем и не на молодых разявах вроде него, а на князе и опытном вратном деле величаре. Для древлян этот толстый, одышливый боярин был чем-то вроде ингарева меча, на нем содержался отблеск страха и славы греческого похода. Невольно верилась. Человек прошел огненную пасть Боспоров-Ракийского, где молнии падали на русские лодьи и вмиг сжигали суда и людей. В сражении под Иракли выстоял перед строем одетых в пластинчатые доспехи греческих всадников и вернулся домой прямиком через Греческое море, через злую печенежскую орду близ порогов. Он уж верно знает, как поступать в любом ратном деле. Снега навалило еще не так много, чтобы он мешал передвигаться, и на четвертый день к вечеру дошли до нелеповской волости. Весь под названием «Вырь» была занята смолянскими воями. В десяти избах их стояло около сотни. До самого Нелепого оставалось поприще два. «Сейчас ночуем», — сказал величар, которого ради дородства везли на санях обоза с припасами и оружием. «А перед рассветом и навалимся. Пойдет дело хорошо, как здесь закончим, пойдем на Нелепов. Если здесь всех перебьем, туда весть подать не успеют. Навалимся изгоном, гоном. глядишь и городец назад отобьем». Глядя на него, и и полнились верой в победу. Величар, толстый, малоподвижный, тем не менее, был так спокойно и уверен, будто владел неким наузом, приносящим верную победу. Развели костры в лагу, без них холодную ночь было бы не вынести, но дым терялся в ночном небе. Кое-как подремали, выставив дозоры, на ломаном лапнике у огня, но мало кому удалось заснуть. Привычные к зимней охоте древляне привыкли и ночевать у костров, но волнение перед битвой... Почти у всех первой в жизни. Мешало сильнее холода. Еще во тьме вышли на дорогу и двинулись вперед. «Пока дойдем, рассветет чуток», — утешал шагавших рядом медведь. «Ровно столько, чтобы своих от чужих отличать, а больше и не надо». Впереди несли боевого чура — деревянное изображение Перуна, ведущего древлян в бой. Вооружены все были рогатинами, топорами, у многих имелись луки. Владислав и Величар ехали верхом, только у них были шлемы. У боярина даже греческий пластинчатый доспех, плотно облегающий выпеченный живот. У пояса Владислава блестела золоченая рукоять Ингарева меча. Пришла пора пустить его в дело. Вид у молодого князя был воинственный и вызывающий, будто у сокола, что нацелился на добычу. А ведь он в свои двадцать два года тоже ехал на первую в жизни битву. За пару перестрелов от в лесу, близ дороги, вдруг зазвучал рок — Дозор, оставленный русами, заметил опасность. Ему откликнулся другой, на перестрел ближе к весе. Иные из древлян устремились было на звук, но величар остановил их. «Стой, куда? Тур с ним! Что толку дозор бить, когда уже протрубили? Давай все бегом, пока там не поднялись!» Побежали, торопясь преодолеть оставшиеся на весе расстояния. Таня была ничем ограждена, и вот уже впереди показались на подкладке темно-синего неба, полузарытые в землю избы. Везде уже скрипели двери, раздавались крики. Дерева! заорал во всю мочь Владислав, верхом влетая к первым дворам. «Бей!» — и чуть не поплатился за лихость. Возле всадника тут же свистнуло две-три стрелы, но с просонией и в темноте стрелки не смогли прицелиться как надо. Полуодетые русы бежали из всех изб и клетей, Из гумна и даже из бань близ ручья теснились в узких низких дверях. Иные даже не успели накинуть кожухи, и теперь их белые сорочки ясно были видны во тьме. Началась рубка. В Выре стояли смолянские ратники. У них тоже не было ни шлемов, ни кольчуг, ни мечей и щитов. Навстречу деревским рогатинам устремлялись такие же рогатиные топоры. «Дерева!» — орали одни, чтобы отличить своих от чужих в темноте и сутолоке. Задулеба, «Смоляне!» — кричали другие. «За Криева!» — «Владислав!» — «Станебор!» Князь верхом носился туда-сюда, сверху с седла, рубя мечом всех смолян, кто подворачивался. Тычком копья его ранили в бедро, но он пока не замечал этого в горячке боя. Его не учили обращаться с мечом, но тот сам летал, как молния. Одного касания острым лезвием, особенно в открытую часть тела, было довольно, чтобы нанести рану, из-за этого казалось, что меч наделен волшебной силой и несет смерть одним своим прикосновением. «Будто серп Маренин, мелькнуло в мыслях Владислава. «Русы дают своим мечам имена, если так, то серп Морены — хорошее имя». Величар не ввязывался в схватку на коротке. Сидя в седле, он выцеливал белые рубахи и пускал стрелы одну за другой, почти всегда попадал. Крики, скрежет железо, стук по дереву раздавались уже по всей небольшой весе. Между избами, возле стен, внутри строений, даже у череды низких банек у ручья — Везде метались темные очерки сражающихся, звучали вопли боя и крики торжества. Продолжалось это не слишком долго. Уступающие числом, захваченные почти врасплох, смоляне были едва ли не все перебиты. Сколько-то их, наверное, успело уйти, пользуясь темнотой, убежать к лесу или по дороге к Нелепову, Пленных не брали, измученные ожиданием войны и досадой первых поражений, древляне в каждом ратнике киевского войска видели голову змея и стремились срубить ее раз и навсегда. Раненых добивали, обрушивая секиру на незащищенную голову. Вскоре по площадке между изб уже нельзя было пройти свободно, не наступив и не споткнувшись от тела. Отрок Владислава трубил в рог, созывая всех своих. Древляне собирались к князю, тяжело дыша и опустив топоры или вскинув на плечо рогатины. У всех эти клинки, предназначенные для зверя, впервые попробовали человеческой крови. Ратники распахнули кожухи, поснимали шапки, умаившись на смертной жатве, глотали снег, но не сразу им удавалось найти клочок, неистоптанный и не покрытый кровавыми брызгами. «Ай, хрен!» — медведь взял горсть снега возле кровавого пятна. «Сколько лет они нашу кровь пили, теперь мы малость выпьем!» Берест потер снегом лезвие своей секиры, потом почистил полой кожуха. Вот и он нашел для нее настоящее дело. Для него это был первый бой на коротке. Он помнил свой замах, удар, как будто они все длились и длились. В сердце еще кипел страх и шальное веселье, напиток настоящего боя, и крепло ликование, одолели. Вырь осталось за ними, смоляне, выбитые отсюда. «На Нелепов, на Городец!» — кричали вокруг. «Княже веди! Перуну слава!» — не опомнились пока. Близ устья Припяти русской рати должно быть не более трех сотен, и почти треть из этого числа уничтожено. Древляне тоже понесли потери. Десятка четыре было убитых и раненых. Но и так их оставалось куда больше, чем у смолянского воеводы в Нелепове и близ него. Нельзя было терять времени. Владиславу в тепле избы перевязывали бедро. Лишь когда все стихло, он ощутил боль и заметил, что красная влага леденеет на портах и обмотках. Но останавливаться он не собирался. Не теперь, когда Перун наконец-то обратился к ним благосклонным лицом. Отроки вывели его из избы под руки и посадили на коня, подведенного прямо к навесу. При своем невысоком росте наездником он был ловким и уверенным и мог справиться с конем, даже будучи раненым. Сумерки редели, воздух яснел. Стало можно разглядеть все строения и многочисленные тела на снегу. — Собирайте стрелы, — приказал Владислав. — Берите у них из оружия кому чего надо, и пойдем на Нелепов. Он чувствовал волну удачи. Пока она не спала, все получится, будто сам Перун в спину подул. Пока оправлялись, рассвело. Оставив раненых, в выре тронулись к Нелепову. Дорога была нахожена и накатана, видно, с городцом поддерживали связь. Несмотря на усталость после боя, шли бодро, переговаривались, везде звучали восклицания, полное лихорадочного оживления. Тут на меня выпрыгивает, а я ему «на!» Что, Хатенко, в порты не навалил со страху? Гляди, рогатина какая! Видно, что варяжский кузнец сделал. Да у них там у смолян полно варягов. Вдруг спереди раздался свист. Навстречу строю побежал отрок, размахивая с улицей. «Идут, идут они!» Владислав резко послал коня вперед и выехал на гребень берега, обогнав строй. Отсюда уже был виден совсем близко Нелепов. Вал на мысу, поверх него бревенчатый тын, а по крутому увозу от ворот спускалась черная толпа. Над головами колыхался целый лес Рогатин. По виду толпа была вдвое меньше древлянской. «А ну вперед!» — заорал Владислав. «Бей!» — древляне устремились навстречу. Увидев их, смоляне, как видно, спешившие на помощь своим ввырь, остановились, смешали ряды. Потом подались назад и покатились в ворота городца. надай вопил величар. «Навались, братки, живее! На плечах их в город влетим!» Но смоляне едва успели покинуть городец и были к нему гораздо ближе, чем древляне к ним. Пока древляне добежали, они уже все зашли внутрь. Ворота затворили, на подбегающих древлян обрушился дружный залп из полусотни луков. Стрела вонзилась в шею лошади Владислава, даже без крика лошадь завалилась, так что он едва успел выдернуть ногу из стремени, чтобы не оказаться придавленным. Жилы оледенели от мысли, чуть правее и стрела вошла бы в его грудь. Сейчас живая лошадь несла бы висящее в седле мертвое тело последнего князя Деревского. Еще две стрелы ткнулись в землю рядом с плечом и головой. Владислав распластался, прячась за лошадиной тушей. «Да стреляйте же, бесовые дети!» — кричал позади величар. «По заборолу!» Осознав, что сходу в городец не прорваться, древляне отступили и сами взялись за луки. Дружной стрельбой согнали смолян с боевого хода, и отрики выволокли Владислава на безопасное расстояние. «Меч не потерял», — буркнул величар, когда князя подвели к нему и усадили на сани. «Это тебе наука, а то разогнался». Береги уж себя! попросил Коловей, один ведь ты остался из князей». Еще Будирату случан есть, напомнил кто-то. И где он будират? Как навечи кричать, так он самая горластая жаба на болоте. А как нарать идти? Что-то его рядом не случается. Откуда там забороло-то в Нелеповито? прищурился величар, отродяся не было. Видать, устроили сами, Владислав ощупал повязку на бедре под портами. Нелеповский городец был святилищем, как почти все такие городцы. У него имелся тын поверх вала, выстроенный в прошлую войну, но боевого хода там никогда раньше не было, и, судя по дымам, строений внутри стало больше, чем две старые обчины. «Что дальше делать будем?» — спросил Коловей. «Если брать городец, то порок нужен, ворота ломать», — решил величар. «Ступайте, отроки, в лес, несите бревно подлиннее и покрепче». Взяв топоры, десятка-два ушли в лес. «Там должен Турт сидеть, брат Ингарев». Владислав, поднятый на запасного коня, вглядывался в строй голов между вершинами тына, но лиц, конечно, на таком расстоянии разобрать не мог. «Если бы этого удалось взять?» «Добыча знатная была бы», — кивнул величар. «А как, по-твоему?» — Владислав повернул к нему голову. «Ольга теперь может за Деверя выйти? Турт ведь из того же рода, тех же владений наследник». Он и так женат на ее сестре родной. А, запамятовал. Владислав знал об этом со слов предславы. У них еще один брат есть, неженатый. Акун. Он летом приезжал к Свенельду. Владислав задумался, вспоминая. Летом он при помощи пары Свенельдовых отроков расставил ловушку для Акуна, надеясь, что тот свернет себе шею во время охоты. Но Акун уцелел. Зато на том же лову погиб Свенельд. И началось. Старый воевода был как столб, на котором держался старый порядок. Его не стало и рухнула неволя. Смерти Свенельда Владислав и Маломир не хотели, а значит, устроили ее сами боги. Боги отдали древлянам жизнь Ингаря и его меч. Владислав опустил глаза и прикоснулся к холодной золоченой рукояти. И хотя русы огрызаются, боги не покинут землю деревскую. Дерева будут свободными. Под стенами Нелепого тоже имелась весь. Здесь и жил род Нелеповичей. Старейший на его боярин Сыровец был убит, когда русы напали на городец впервые. Жители почти все оказались в плену и уже были уведены в Киев. Держать их здесь просто не было места. В избах предградия размещались смолянские ратники, но теперь все они набились в город, а в опустевших избах грелись древляне. К полудню из лесу притащили бревно, годное для порока. Собрались и поволокли его к воротам. Смоляне, прячась за вершинами тына, с заборола встретили густым роем стрел. Расстояние было невелико, и промахнулся мало кто. Пришлось, бросив бревно и уволакивая раненых, вернуться в предградье. После недолгого совещания сняли двери с нескольких клетий и погребов. прикрывая ими сверху, как щитами, вновь поднялись по откосу к брошенному бревну. У смоляна не недурной запас стрел. Железные жало густо сыпались сверху, отыскивая щель. Древляне снились у бревна. Один нес само бревно, другой держал дверь над ним и над собой. Кожаные подошвы черевьев скользили по обледенелому склону. Стрельба сверху не прекращалась. Каждый раненый тут же становился огромной помехой. Он не мог уже ни тащить порог, ни держать над собой щит из двери. А ручки дверей для этого далеко не так удобны, как ручки настоящих щитов. Но и отойти назад раненые не могли. Двоих-троих, кто попытался отбежать, застрелили на склоне. Наконец подобрались ближе, ударили бревном в ворота. Но едва качнулись назад, чтобы нанести второй удар, как стоявшие сзади с разгону поехали вниз, увлекая за собой и бревно, и товарищей, державших его передний конец. Не устояв на ногах, покатились к подножью кубарем, стараясь увернуться и не попасть под тяжелое бревно. Стрельба поутихла. Сверху несся хохот смолян, которые от смеха не могли целиться. Торопливо, провожаемые стрелами, отошли к весе, укрылись за избами, бревно бросили у подножия. «Был в Ингаревом войске варяг один», — вспомнил величар. «Не скажу, как звали он тогда, валяд на огне сгорел. После пролива не видал его больше никто. Так он рассказывал, вот так же они, варяги, как-то город Париж». У франков осаждали. Так сорок тысяч воев положили. Сорока тысяч у меня нет, — угрюмо отозвался раздосадованный Владислав. И что же взяли? Про Париж не помню. А Ираклию мы со Свенельдичем взяли, и еще перед ней городов с десяток, а там стены были поболее этих, да каменные. Лестницы надо вязать, на стены лезть. Одни лезут, другие стрелков с заборола отгоняют. Но ведь потеряем много. Без этого никак. Мы со Свенельдичем тогда по тысяче на каждый город клали, а то и больше. Он говорил, мы со Свенельдичем, будто они управляли войском вдвоем, хотя таких, как величар Бояр с дружиной, у Местины тогда было под началом десятка четыре. Да ну тебя в тур со своим свенельдичем, поморщился Владислав. Брат он тебе, что ли? Тогда был на вроде брата. Над войском старший, как отец, хоть годами он меня лет на десять моложе. «И вот хочешь знать, что сейчас Свенельдич сказал бы?» «Нет», — резко ответил Владислав, — «не хочу, а что?» «Он сказал бы, хватит жма ротоборствовать, вели людям кашу варить». Пока варили на кострах кашу, пошел снег. Плотно затянутое тучами небо не обещало прояснения, что не диво в хмурый месяц стужень, ели по очереди, набиваясь в избы и тесняясь возле поставленных на зем котлов. Но в двенадцать избушек и три баньки нелеповского предградья четыре с половиной сотни ратников поместиться не могли, разве что в три слоя укладывать, как сказал медведь. Стали обсуждать, как быть дальше. Поближе к князю собрались немногие здесь бояри, величар, коловей, истислав и те мужики, кто считался старшим в своей ватаге. Можно было дождаться конца снегопада и вновь пойти на приступ. Но как знать, когда он закончится, об эту пору может и три дня идти — А на шестой день салона ворот. Величар ткнул пальцем вверх. Тут уж не до войны будет, ближе к своим чурам бы держаться. Но и эти, коловей показал в сторону городца, имея в виду смолян, век в осаде сидеть не могут, колодца же там нет. Вода с неба валится, напомнил кто-то из сидевших вокруг, собирает до топи. А дрова, припас. Кто же знает, сколько у них там всего этого. И не ждут ли они подмоги откуда? Из Киева, из Любича, из Чернигова. «А у Турды и еще в округе силы есть». На ночь решили остаться здесь. Как только возбуждение схлынуло, как все сразу ощутили, до чего устали. К тому же попытка осады принесла полтора десятка убитых и два десятка раненых, что остудило задор. Владислав объявил, что раненых уложат в избах, а остальные будут ходить греться по очереди. Часть в избе, часть снаружи у костров. Благо, в дровах недостатка не было». Привычные лесные жители разложили костры, способные неспешно гореть всю ночь. Величар расставил дозоры вокруг Нелепого и даже сам их трижды за ночь объехал. И не зря. В тот же предутренний час зазвучал уже древлянский рог, поднимая своих на бой. С полуночной стороны подходила дружина человек в двести. Видно, кто-то из сумевших невредимым покинуть лагерь предупредил турдовых ратников, стоявших в весях далее на полуночь. Теперь древляне побежали наружу, натягивая полушубки. Сидевшие у костров вскакивали, хватаясь за древки рогатин. «Стройся, стройся!» — кричал Владислав, верхом мчась вдоль короткой улицы Предградья. «Здесь, чтобы к городцу они не прошли!» Древляне выстроились, отрезая подступавших от города. Перед строем держали вместо щитов те самые двери, снятые из погребов и бань. Смешно, однако, помогло. Спасло десятки жизней. Вскоре из сумерек полетели стрелы. «За Криво орали впереди, «За Турда», «За Дулеба», «За Владислава». Выстрелив поразу, два неровных строя сошлись. И тут в Нелепове, о котором древляне в угаре сражения почти забыли, открылись ворота, и наружу потекла темная толпа. Древляне не сразу заметили нападение сзади. Там не кричали, лишь стрелы вокруг начали бить в спину и бока и выкосили десятка-два из крайних рядов. На счастье древлян, смоляне в городце растратили свой запас во время осады, но и так положение Владиславовой дружины стало незавидным. Их еще не зажали с двух сторон, но уже загоняли в клещи. Смолянскую ради с городца возглавлял всадник в золоченом шлеме, рубя древлян мечом. Владислав подумал «турт», но разглядеть всадника не мог. «Назад!» — кричал величар изо всех сил, погоняя коня вдоль строя. «Отходим, к лесу отходим, зажмут!» Отбиваясь, древляне стали отступать. Сначала их преследовали, но вскоре с той стороны тоже затрубил рог, созывая своих назад. Смоляне остались в предградии, а древляне втянулись в лес и двинулись обратно к выре. Владислав ехал в голове строя. Болело раненное бедро, но сильнее мучила досада. В предградии пришлось бросить и раненых, и тела погибших вчерашних и нынешних. Остановив коня, он знаком велел, прочим, идти дальше, а сам стоял, смотрел в сером утреннем свете на проходящих мимо него ратников и прикидывал, сколько у него осталось людей. Выходило примерно столько же, сколько он видел у смолян на поле, и тех, что вышли из самого Нелепого, и тех, кто явился к ним на помощь. Еще даже не меньшинство, чтобы отступать. Но это не гриди, привычные к мысли, что смерть ждет их на поле боя и готовые к встрече с ней в любой день. Это ратники, Едва ощутив свою слабость, они теперь смогут уверенно биться лишь при большом численном превосходстве. «Отдохнем и вернемся?» — с надеждой спросил Владислав Феличара, дождавшись, когда тот в своих санях поравняется с ним. «Теперь не будет дела, только жизни понапрасну класть», — отмахнулся тот. «Людей у нас теперь равно с ними. Дрова и воду они в городец натаскают, припас у них есть, недаром же они всю волость обчистили. Могут хоть до Велесова дня сидеть. А вот нам не посидиться». Сейчас снег идет, а к ночи, я чую, метель завернет. Домой, стало быть? В да. Надо на теперь готовиться, самого важного гостя встречать. Вельса? Владислав мельком подумал о жертвах салона ворота, которые теперь приносить ему, старшему, в своем роду. К Рогатому мы сами придем, как черед настанет в землю ложиться. Я про Святослава. Это у нас так запевки, а вот как он подойдет, тут самая гудьба и начнется. Долгие праздники каляды, пора страшная и веселая. Но в Киеве в первую зиму после гибели Ингвара страшного в ней было куда больше, чем веселого. Тех дедов и чуров, кто в эти сумеречные короткие дни и долгие темные ночи приходят в гости, теперь незримо возглавлял сам князь. Тот, кого все кияне еще хорошо помнили живым. Эльга не могла оставаться дома приготовила стол, разложила ложки по числу умерших родичей, а сама с маленькой браней ушла к сестре. Ута тоже накрыла стол в старой свенельдовой избе, пригласила к столу дух покойного свекра. Обычно она звала заодно с ним и дух Вячеславы, давно умершей законной жены воеводы и матери Местины. Но в этот год ложек стало на две больше. Ради лютой соколины Ута пригласила и духи их матерей. Милянки и Владивы. Умершие рабынями те сами не заслужили этой чести, но Ута сделала это ради их детей, первый год живущих свободными людьми и полноправными членами семьи. Местина тоже не имел большой охоты веселиться. Уж очень тяжелый для него выдался год. Но положение не оставляло выбора. В салон ворот, с утра он заколол свинью в честь богов. Вечером в гриднице подавали угощения для своей дружины и для всех, кто зайдет на воеводские меды. Вид его в белой одежде, поднимающего братину во славу и память сперва отца, потом по князя внушал трепет. Казалось, нафь властвует над всеми, кто еще задержался на белом свете, наползает, подчиняет, берет дань с этой части мира живых. Люд впервые проводил зимние праздники без отца в семье брата. Развлекал Эльгу рассказами о своей последней поездке в Царьград. Теперь, наконец, и вздорный Василик Пантелейман пригодился. И Димитрула, молодая дочь харчевника в предместье святого мамы, что всегда так задорно улыбалась светловолосому молодому русу, не рассказал он только о том, что меч Ингвара, тетерев река, вынесла на бережок и отдала древлянам. Эльга была ему благодарна за попытки ее развеселить, а Люд с этих дней стал смотреть на нее по-другому. Раньше это была княгиня, госпожа, на которую приходилось взирать снизу вверх, а теперь он осознал, эта женщина в белых одеждах вдовы, сестра его невестки, родня, семья. К тому же перед Калядой у них появилась еще одна семейная связь. Пламень Хакон, младший брат Ингвара, взял в жены сокалину сводную сестру Местины и Люта. Почтительности к княгине у Люты не убавилось, но появилась глубокая убежденность, сама подкладка душевной силы. Он должен быть готов все сделать ради Эльги не только потому, что она княгиня, но и потому, что родня первой должна вставать на ее защиту, подставлять свои плечи под тот груз, который этой женщине приходилось нести, а он, Люд Свенельдич, новый обладатель прекрасного меча, уже доказал, что от него будет толк. Все знали, что Святослав совсем близко в Любиче. Он и его собранные из северных земель дружины спешили в Киев изо всех сил, но поспели добраться только до Любича. А там уж пришлось остановиться и воздавать честь богам. Путешествовать во время колядных празднеств нельзя, да и глупо гневить богов и дедов перед началом войны. От Любича до Киева три конных перехода и пять пеших. Легко было высчитать, когда Святослав появится в Киеве. С нетерпением его ждали все. Эльга ждала своего единственного сына, теперь уже навсегда единственного. Дружина, вождя, который поведет их в поход на древлян, разная часть простая и мудрая, нового князя, господина над ручью и полянами. И все эти ожидания устремлялись к отроку тринадцати лет отроду. Эльга не видела сына около двух лет. С тех пор, как после похода на Смолян Ингвар отослал его на Ильмень, в новый город, счел, что пришла пора разделить наследие своей семьи, имущество матери и братьев в старом Хольмгарде и владение великого и светлого князя Русского. При жизни четырех поколений Хольмгард был стольным городом при Ильмене, но теперь его владыки Ингвар и Святослав стали чем-то большим, а Хольмгард превращался лишь в старую родовую усадьбу – Великому князю русскому и подчиненным ему славянам при Эльменье требовался новый город, и юный Святослав, князь Отрок, пробовал свои силы в городе Отраке, в котором первые избы были ровесниками своему владыке. Но расправить крылья там юный князь не успел, его позвал великий киевский стол. У юного князя встречали Тород и Местина, Хакон и другие родичи ждали у Эльги. Сначала, как водится, была шумная возня, приветствие, восклицания. Все обнимали приезжих, едва дав им снять кожухи. Вместе с юным князем прибыл его кормилец Асмунд, брат Эльги и Уты, и сын Уты Улеп. Увидев сына, Эльга поразилась, как он вырос. За эти две зимы Святослав заметно вытянулся вверх, хотя матери еще не перерос. Но куда сильнее он изменился душой. От нее уехал отрок, исполняющий волю отца, а вернулся юный князь, хорошо знающий свои права и обязанности. На следующий день назначили принесение жертв и возведение на престол. Но когда схлынул шум всеобщих приветствий, когда Местина и Торот увели Асмунда пить пиво, а мать и сын остались почти вдвоем, оказалось, что молодой князь приехал заранее недовольный. За время долгой остановки в Любичи Святославу рассказали обо всем, что успело случиться до коляды, о походе Эльги на могилу мужа, о налете люта с Венельдича на Малин, даже о поездке Местины к Етону Плесницкому. «Мы отправимся сразу, как только мои люди отдохнут с дороги», — сказал он, когда Эльга спросила, сколько он задержится в Киеве. «Я и так слишком сильно опоздал. Но это твоя вина. Зачем ты начала без меня?» «Ты не должна была начинать месть, пока я не приеду». «Маломир сватался не за тебя», — улыбнулась Элька. «Только у меня был этот случай, и боги не простили бы, упусти я его». Недовольство сына ее удивило. Она ждала, что он будет восхищаться ее силой духа и отвагой, как это делали все вокруг. «Далейше бы взял его и его сватовство. Ты не должна была туда ехать и ничего делать, пока я не приеду» а я уж сам показал бы этому гаду, какой он имеет право свататься к моей матери, убив моего отца. «Но я не могла упустить такой случай», повторила Эльга, изумленная тем, что ей приходится защищаться и оправдываться после своего подвига, и перед кем, перед сыном. Маломир не ждал от меня беды. Он был пьян от своей удачи и мнил, что схватил Перуна за бороду, и все его люди думали, что мне теперь останется только плакать и принимать их волю. Нельзя было упустить такую добычу. Сами боги послали мне этот замысел, и боги его благословили. Нам все удалось, мы убрали разом и Маламира, и полсотни его бояр, мы обезглавили деревлян, и теперь они в половину слабее, чем были». «Слабее? Да уж, это верно!» — с досадой воскликнул Святослав. «Но какую я теперь добуду славу, когда мой противник ослаблен все равно, что закопан в землю по пояс? Мне нужна настоящая честь, а такая дается только победой. «Над сильным врагом. Я бы сделал не так. Послал бы к ним, чтобы они собрались все вместе и приготовились к бою. И тогда победа над ними принесла бы мне истовую славу. Я только вступаю на княжий стол, а уже вынужден начинать с бесчестной победы. Ты лишила меня...» Продолжить ему не удалось. Эльга шагнула ближе и с коротким сильным замахом влепила чаду по щечину. Святослав прикусил язык и отшатнулся. На лице мелькнула растерянность, в голубых глазах заблестели слезы от боли и обиды. До сих пор его били только когда учили оружному и рукопашному бою. «Как ты смеешь, щенок!» — гневно крикнула Элька. «Ты обвиняешь меня, будто я отняла у тебя честь. Обвиняешь в бесчестии, я твоя мать. Я чуть не умерла, пока тебя рожала. Вон, спроси Уту, она подтвердит». Княгиня кивнула на свою сестру. Вместе с Улебом та в ужасе смотрела на ссору, стараясь вжаться в стену. Я три дня лежала в горячке, даже Мальфред считала, что я умру. Благодаря мне, ты, единственный мне судьбой обещанный сын, родился в Киеве, а не в Медвежьей берлоге. Не в том паршивом городце на Ловоте, куда меня хотели отдать замуж. Благодаря мне ты получил Олега в стол, когда тебе было три года отроду. Ты не знаешь... «И никогда не узнаешь всего, что я сделала, чтобы у тебя не было соперников на этом столе. Я позволила изгнать из Киева моего брата Хельги, потому что выбрала твоего отца и тебя. Что я сделала, чтобы у твоего отца не было других сыновей, кроме тебя? Тебе не пришлось бы винить меня, если бы ты сейчас сражался с двумя-тремя братьями. Если бы я не думала о тебе, я уже была бы снова замужем, ты знаешь об этом?» Вся родня и дружина хотели выдать меня за Хакана, и тогда ты и он имели бы равные права на этот стол. И тебе самое лучшее. Пришлось бы ждать, пока он умрет, а потом сражаться с его сыновьями, от меня или не от меня. Но я всю жизнь думала только о тебе. Я много раз отнимала у себя самое дорогое, чтобы сохранить для тебя твое наследство. А ты, глупое теля, думаешь только о себе». «Отрасти свою честь и славу, а не пытайся отнять у матери! Время сосать грудь для тебя давно прошло!» Святослав опустил голову. Свое звание соправителя и единственного наследника он принимал как должное и никогда не задумывался, чьими трудами оно было ему вручено и чем оплачено. Но не менее слов его поразило и смутило пылающее гневом лицо матери и её горящий твердый взгляд». Он-то думал, что пришел в Киев занять пустующий стол, но, похоже, мать считает свое звание соправительницы не пустой оговоркой. «Прости, матушка», — он подошел к ней, опустив лицо с пылающей щекой. «Но я тоже должен». Орел кричит рано. «Святша, ты только вступаешь на престол», — умиротворяюще сказала Ута, стараясь поскорее водворить мир и согласие. «У тебя впереди еще лет пятьдесят славной жизни и целая вечность славной памяти». «Дай же твоей матери достойно завершить». Она запнулась, поскольку завершать жизнь 29-летней княгини было рановато. Свое правление, чтобы уйти в сияние и славы». «Я никуда не собираюсь уходить». Уже не так гневно, но суховато и твердо поправила Эльга. «Я была соправительницей Ингвара, как и ты». Она взглянула на сына. «Мы владели этим престолом втроем. Теперь нас осталось двое, ты и я. Таков был уговор между моим Олеговым родом и родом твоего отца». «Послухи живы и сейчас. Асмунд, полянские бояре. Нет, только Торлиева и Хельги». Она вздохнула, вспомнив самого старшего и самого обаятельного из своих братьев. «Но мои права на всю жизнь. Даже когда ты женишься, я буду сидеть на своей половине престола, пока не умру. Я своим браком с Ингваром создала русскую державу от Хольмгарда до Днестра, и я ни раз уже не позволяла ей развалиться». В тот день, когда я пришла на могилу Ингвара, я это сделала для того же, чтобы не дать моей державе развалиться и не оставить моего сына без наследства. У древлян же было два князя, — шепнул Улеп, — когда Святослав отошел от матери и сел рядом с ним. Они прикончили старого, а нам, то есть тебе, остался молодой. Уж этот от нас не уйдет. Святослав не ответил, но взглянул на него с досадой. Эльга показала им лоскут от рубахи Маламира с кровью его сердца, и Святослав уже знал, эту кровь пролил, и этот лоскут отрезал скромосаг с руке Местины, у левого отца. «Зачем ты с ним так?» Ута, страдая сильнее, чем если бы кто вздумал побить ее саму, положила руку на руку Эльги. «Он ведь князь. Он не должен даже допускать мысли, что кто-то может его ударить. Даже князь, даже василевс царь не имеет права попрекать бесчестием свою мать. В полголоса отчеканила Эльга. «Это Асмунд его научил, будто он после богов, теперь первый. Так пусть не разгоняется, перед ним еще есть я. И стол Олегов он получает не от Ингвара, а от меня. От Ингвара он получил бы только свой Хольмгард и сидел бы всю жизнь над Ильменем на гусельках играл». Эльга могла бы сказать еще немало. О том, на что она решилась и чем пожертвовала, чтобы сохранить для сына единую и могучую державу, которую тому не придется делить с соперниками. Но иные подвиги таковы, что лучше хранить их в тайне. И она надеялась, что они умрут вместе с ней, сохраненные лишь в ее памяти. Еще в памяти того, кто разделял с ней ее заслуги и позор, кто был ее острейшим мечом в борьбе за державу и будущее, тот, кто знал, что Святослав ей обязан больше, чем знал даже Ингвар. Давно ли казалось, Ингвар поднимал трехлетнего сына над тушей жертвенного коня перед началом похода на греков, и его тоненький детский голосок вливался в общий крик: "Перуну слава!" И вот Ингвар сам ушел в небеса по перуновой тропе, и на вершине святой горы перед жертвенником стоит Святослав. Его строй торот оглушил жеребца молотом, на такой удар у отрока еще не хватило бы сил, но он сам нанес уложенному коню удар в горло. Пристально наблюдавшие за ним бояре переглянулись и чуть заметно кивнули. Для тринадцати лет удар поставлен недурно. Глазами показали Асмунду. Молодец, выучил как надо. «Лет через пять я покажу тебе, как приносят богам людей», негромко сказал ему Мистина, пока все направлялись от Святой Горы к княжьему двору. Белые кафтаны были забрызганы кровью, отроки впереди несли большие котлы с жертвенным мясом, долей людей. «Почему не сейчас?» Святослав живо обернулся к нему. Я уже имею право. Приносящий такую жертву и себя немного отдает во власть Марины, а ты еще слишком юн, чтобы защититься от нее. Я знаю, со мной такое бывало. И что? Еле выплыл. Местина слегка улыбнулся, вспоминая Черное море. Звезды в вышине и вторящие им огни палат морского царя где-то очень глубоко под собой. Народ собрался чуть ли не с рассвета, и гридям приходилось расчищать проход для бояр, Гридница была плотно забита людьми, толпа занимала и весь широкий княжеский двор. Витали запахи из поварни, жареного и вареного мяса, рыбы, свежего хлеба. Котлы с каниной унесли варить. Вот появилась Эльга с сыном. Святослав, стройный, светловолосый, в белом кафтане, с полосками серебряной тесьмы и голубым шелком на груди, был так хорош, что по двору прокатился изумленный гул. Эльга шла рядом с ним в таком же наряде и смахивала слезы со щек. Казалось, давно ли она сама была отраковицей, чью судьбу решали родичи, и вот-то глянуться не успела, как жизнь почти пролетела. Десять лет она была киевской княгиней, супругой светлого князя русского. И вот рядом с ней идет коллега в столу уже новый князь, ее дитя, новое колено Олегова рода. И не она, а мать, а другая молодая княгиня имеет право идти по левую руку от него. Земная доля Эльги уже на том свете — и все эти месяцы она не могла отделаться от чувства, что сама скользит по грани Яви и Нави. Под приветственный крик дружин они вступили в гридницу. Под стук оружия по щитам прошли к престолу. Держа сына за руку, Эльга повернулась к людям, грудь ее вздымалась, смарагдовые глаза от слез блестели ярче, и казалось, в этой красоте и величии сосредоточено все благословение богов, отпущенное русской земле. «Бояре и дружина!» «Руси-поляне! Мужи нарочитые и мудрая чать!» — начала Эльга, и крики стихли. Глубокое волнение слышалось в ее звучном голосе и проникало в самую глубину души всякого, кто ее слышал. «Десять лет мы с столом Олеговым владели втроем. Муж мой Ингвар, сын мой Святослав и я. Князь наш Ингвар ушел с честью в палаты павших, сын наш единственный Святослав по праву явился ему на смену». «Будьте все видоками, как взойдет он на отцовский и дедовский стол. Сначала мы должны услышать, каков его род», — по обычаю сказал Чистанек. «Если ты, отроча, желаешь наследие твоего отца получить, сперва расскажи, кто были ваши деды». Свой род Святослав знал с самого детства. Всем рассказывают предания о богах и великих витязях древности, но не все при этом слушают о собственных пращурах. Начать пришлось от создания мира» как появились сперва великаны, потом боги, потом люди, потом старинные королевские роды Севера, как ильминский князь Ратибор взял в жены королеву Аут, иначе Уту, и от нее пошел род нормандских конунгов, произведший на свет Харальда Боезуба, и его потомков, что основали Хольмгард. Но вот Святославу вручили рог с медом и позволили первым выпить за своих предков, признавая за ним права потомка Юный князь низко поклонился матери, взяв за руку, Эльга возвела его по ступеням. Святослав повернулся к правому сиденью, Эльга взяла лежащий там меч в ножнах, тот самый поцелуй Валькирии, что Ингвар привез из свинческа после победы над сверкером, и передала Святославу: Прими оружие отца твоего и сокруши им всех врагов наших у богов, рода и дружины дается тебе власть над Русью, землей русской и всеми данниками ее, чтобы ты раздвигал пределы ее и во славу богов наших взращивал славу рода русского». Святослав немного выдвинул меч из ножен, прикоснулся губами к основанию клинка, где рейнские мастера выбили знак креста. «Пусть поразит меня мое же оружие, если я буду виновен в трусости, жадности, обмане, если изменю честь и рода и замораю память предков». Пусть я голову сложу на поле, но не упущу ни пяди земли, что рот мой завоевал, и новые владения к ней прибавлю. У Элики на глазах блестели слезы волнения. И то же волнение отражалось на многих лицах. Казалось, перед сборищем в гриднице стоит юный бог, стройный отрок, первый в этой части мира, имеющий наследственное право на власть над такими огромными просторами. Ни Отец его, ни Олег вещий не обладали истинным правом на земли Северной и Южной Руси. Святослав воплощал саму державу русов, новую, едва входящую силу, но уже глядящую далеко в самый окоем. Смотревшим на него в этот миг, казалось, что на их глазах происходит новое рождение мира. Тород помог Святославу повесить перевесть на плечо. Для отрока меч был слишком длинным и касался пола концом ножен. Потом взял и подал золоченый ингвара шлем, тот, что сияет над полем битвы, как солнце в тучах, указывая место вождя и наполняя сердца воинов огнем ратной доблести. Святослав приложился к нему губами, потом прижался лбом к куполу, будто стремясь слить свои помыслы с отцовскими. Повернулся, держа шлем перед грудью, и так опустился на новую кунью подушку. Эльга села рядом с ним. «Это...» С сильно бьющимся сердцем Святослав повернулся к Эльге, и она подалась ближе к нему. Тот самый меч, который был с отцом, когда он... Или его с ним похоронили, да? «Нет», — с неохотой ответила Эльга. «Это поцелуй Валькирии из Свенческа. А он взял с собой волчий зуб, и он утонул в тетереве. Меч выпал из руки, когда отец сражался по грудь в воде, и река унесла его. Но так вышло куда лучше, чем если бы он попал в руки Маломира». Люд покосился на Местину. Они видели, как Эльга и Святослав вдвоем смотрят на меч, а значит, разговаривают о нем. То, что Местина в плесниске услышал, открасил, и они предпочли утаить от дружины. «Тревляне могли и налгать», — говорил Местина. «Но если они сказали правду, это очень плохо. Это большое несчастье, и оно не станет меньше, если все наши о нем узнают. Но что проку узнать, если волчий зуб у Владислава, мы не увидим его раньше, чем возьмем добычу, вместе с его головой». А Лют мысленно добавил, «Ну а если будет случай его вернуть, не так уж худо, что о нем знаем только мы». После клятвы князя богам дружина принесла клятву князю. Каждый из воевод и бояр целовал свой меч, присягая на верность. Это была большая честь приносить клятву при начале нового княжения, становиться камнем в основании нового славного века. Оба сына Свенельда сделали это в числе первых — Прошло то время, когда люд на таких собраниях сидел на полу возле ног отца или старшего брата, теперь он занял место рядом с Местиной, и меч его внушал восхищение и зависть. Мысли всех собравшихся занимала грядущая война. О ней думали уже не первый месяц, к ней готовились, кое-кто уже успел отличиться. Свенелищ-младший ходил в набег на Малин, Свенелищ-старший по пути к Етону разбил деревскую дружину на Рупине, Равдан, смолянский воевода — отбил нападение Владислава на захваченный Нелепов, пока Торот в Киеве сватал Эльгу за своего младшего брата Хакана. Почти сразу, едва были подняты братины за богов, павших и предков, зашла речь о начале дела. Ждать было больше нечего. В Киеве собралась почти трехтысячная рать. За длинными столами сидело столько знатных, облеченных властью людей, сколько даже эта славная палата никогда еще не видела. Здесь были родичи Ингвара, его родные братья Торот и Хакон, двоюродный брат Ингвар из ладыки были родичи Эльги, Плесковские и Шелонские князья, был Грозничар, Черниговский князь, женатый на родной сестре Эльги Володеи. Со Святославом приехал его кормилец Асмунд, не происходя сам из княжеского рода, он приходил с Эльги двоюродным братом и тоже был родным племянником Олега Вещева. Оглядывая собрание самых роскошных печальных кафтанов, какие только можно соорудить из лучшей фрисской шерсти, греческих шелков, свиоландских серебряных пазументов и моравских зерненных пуговок, Местина невольно думал. Оно могло бы быть и еще роскошнее привези он с собой Семирада или кого другого из етоновых бояр. Попытку старого плесницкого князя присвататься к Эльге, он утаил даже от нее самой, надеясь, что отвадил етона от этой мысли. Но и так множество знатных людей обещало споры и борьбу за воеводское звание в походе. Уже почти двенадцать лет киевским воеводой при Ингваре был Местина, но Ингвара больше нет, а его наследник не унаследовал любви обоих родителей к Свенердичу старшему «Как выступать будем, княже?» — начал Тормор. Этот рослый, яснолицый человек с густыми русыми волосами и такой же густой рыжей бородой, немолодой и опытный, во всем облике которого сказывалась воинская мощь, с ожиданием смотрел на тонкого светловолосого отрока. Но перед ним был не просто отрок. Законный наследник правящего рода, Святослав воплощал всю его мощь и мудрость. Он окроплен жертвенной кровью перуного жеребца и возведен на стол своих предков, теперь его устами говорят боги. «Кто из вас знает пути в земле деревской?» Святослав с высоты стола оглядел бояр. «Я знаю, пожалуй, лучше других», — ответил Местина. «И еще лучше мой брат Люд. Он почти десять лет прожил в деревах вместе с отцом и не раз ездил с ним по дань. Он знает все те городцы и большие веси, куда древляне свозили дань по гнездам и пути между ними». «Сколько у вас из свенельдовой дружины осталось людей?» — спросил Тормор. «Оружников четверо у меня, один среди гридей». Да двое торговых людей, но эти хорошо знают лишь Моравскую дорогу. Мало, проводники нужны. Проводников на месте возьмем, — крикнул Ивар. В греческом царстве и то находили, а тут чего не найти. Как пойдем-то, княже? всем войском или подружинам? дружинам? Я пошлю вызов Владиславу, — Святослав с решимостью взглянул на бояр. Пусть он соберет своих людей и готовится выйти со мной на ратное поле. Ты дашь ему выбрать время? — спросил Мистина. И место? Святослав смутился. «Нельзя позволять противнику что-то выбирать, это он знал. Я назначу ему место и время». «А если он не примет этот вызов и нападет, где ему будет сподручнее?» «Как не примет? Ведь он потеряет честь». «Он вот-вот потеряет свою землю», — напомнил Тород, — «и все племя свое». «Какая ему честь?» — воскликнул Хакон. Маломир на Ингвара напал тайком, в засаде подстерег, о чести не думал. А тогда при Ингваре была лишь дружина малая. «Ныне же мы тремя тысячами идем». «Но если Владислав все равно будет разбит, он может хотя бы уйти с честью?» «Мы поможем ему», — сказал Местина, и все удивленно взглянули на него. «Мы вынудим его собрать войско». «Как?» — с неохотой Святослав обратил к нему взгляд. «Наступаем дружинами с двух сторон, с устья Припяти до Ужа и от Рупины по дороге на Малин. Весь игра городцы разоряем. Древляне все бегут от нас вперед, с разных сторон к Искоростеню». «Все, кто сможет, соберутся туда, к своему князю, и мы подойдем следом. Ему другого пути не останется, кроме как всю свою рать на поле вывести. Коль все разорять, то не скоро мы новую дань оттуда увидим», — вздохнул чистонек. «Мне не нужна их дань», — воскликнул Святослав. «Мне нужна месть. Я хочу, чтобы за кровь моего отца они пролили реки крови, чтобы кровь древлян наполнила по самые берега тот тетерев, куда влилась кровь моего отца». Пусть там не будет Дани целых десять лет, но пусть все знают, племя, что подняло руку на русского князя и его дружину, сгинет без наследка, как обры. «Кого ты желаешь видеть своим воеводой?» — спросила Эльга. Святослав говорил то, что ему и полагалось. Но ее коробила эта ярость на лице и в речах тринадцатилетнего отрока. Люди вокруг нее не отличались милосердием к врагам, но они хотя бы знали, чего стоит человеческая жизнь. Жизнь своих, чужих, своя собственная. Для утрока же не существовало ничего, кроме него самого, и ничьей жизни не имели цены. Как сказал ей когда-то Ингвар, и умение миловать врагов приходит со зрелостью. «Я хочу, чтобы воеводой был мой кормилец Асмунд». Выбору никто не удивился. Из всех, чье имя могло быть названо, двоюродный дядя и кормилец был наиболее близок к юному князю. «Мне невместно», — Асмунд качнул головой. «Здесь мужи есть познатнее меня». «Ты брата нечвещева! Святослав с вызовом взглянул на него. «Мы не завещево мстить идем за Ингвара. У него два родных брата остались, рода княжева. Тогда пусть Акун!» — Святослав взглянул на пламень Хакона, которого знал по тем полутора годам, что прожил близ него на Ильмине. «Но Тород старше меня!» — возразил Хакон. «Я не стану впереди моего старшего брата». «Ему и надлежит!» — подтвердил Асмунд. «Хорошо, пусть будет Тород». Святослав благосклонно взглянул на Стрия. Он мало знал Торода. Тот отправился в Смолянскую землю как раз тогда, когда Святослав прибыл на Ильмень, Однако Тород, улыбчивый, приветливый и основательный, всем нравился и почти не имел врагов. Бояри закивали в знак согласия. Тород встал и поклонился, сперва братанючу и Эльге, потом дружине. «Благодарю за честь, только нельзя мне одному. Мои люди на Припяти стоят, я с Припяти и пойду» а тем, кто с Рупины пойдет, свой воевода нужен. И кто это должен быть? Тород немного развел руками, разве непонятно? Но Святослав продолжал вопросительно смотреть на него, и он кивнул на Местину. «Свенельдич, кто же еще? Из всех нас, кто здесь?» Торот окинул взглядом столы, не упустил ли кого. Он один по чужой земле большое войско водил. В Греческом царстве, в Вифинии, за Пропантиду Хельги Красный прошел, мы о нем и не знали, и у него всего две тысячи было. Ингвар тогда раненый назад повернул в болгарское царство с малой дружиной, а Местина нас с семнадцатью тысячами по морю провел на запад до да Пофлагонии, до да ираклий Понтийской. Мы с ним были, Тормор, Ивар, Острогляд, Ведислав. да думал он за всех за нас. Святослав поджал губы, не глядя на Местину. Обидевшись на мать за то, что начала дело мести без него и тем украла у него кусок славы, он не мог обойти и Местину того, кто послужил ее орудием, чья рука вонзила клинок в грудь маломира. Но мать могла привести отрока в чувство, напомнив, чем он ей обязан. Мистина этого сделать не мог. Заслуг у него имелось не меньше, но часть из них следовало держать в тайне, а упоминание об иных, как о том походе по Вифинии десять лет назад, лишь усилило бы ревность юного князя. «Мистина Свенельдич с детских лет был побратимом твоего отца», — напомнила Элька не было у нас слуги вернее души да не будет пусть бояре скажут они подтвердят он умен отважен но осторожен не боится боя но не жертвует людьми понапрасну он удачлив в добыче и справедлив при ее дележе нет другого человека кто был бы теснее и крепче связан с нашим родом помимо кровного родства кто то из вас мужей нарочитый может возразить эльга обвела пристальным взглядом лица Ей была понятна тень смущения, отражение сомнений, о которых уже говорилось в этой гриднице, в тот день, когда Местина звал обвинителей на поле, а никто не встал. «Пусть здесь будет», — сказал Ивар, и все закивали. «Он на рать храбро водит, да и живыми назад приводит». «Будь по-вашему», — обронил Святослав. На лице его отражалось недовольство этим решением, но возразить десяткам опытных в ратном деле знатных мужей юный князь не посмел. Асмонт Эльга одобрительно кивали, а он считал неразумным перед войной ссориться с матерью и кормильцем. И все же Мистина ясно видел в этих приятных, напоминающих лицо Эльги чертах, враждебность, которую Святослав еще не умел скрыть. Но откуда Святославу знать? Он, Мистина, не раз провинился перед Ингваром, но по доверял ему и не разделял чужих подозрений. Перед Святославом он не был виновен ни в чем, кроме пролития крови маломира. Ничего другого тот свои тринадцать лет знать не мог или сердце вещует. «Сам я буду с войском Торода на Припяти», — объявил Святослав, — «и мы увидим, кто из нас окажется возле Искоростеня первым. Оставляйте после себя только пепелище». Он с вызовом взглянул на Местину чуть ли не впервые за весь пир. «Но не медлите, я никого ждать не стану». Из восьми сотен большой княжеской дружины, дождавшейся его в Киеве, Святослав получил под начало лишь половину четыре витичевских сотни Тормора. Остальных четыре выжгородских сотни Ивара взяла себе Элька. К изумлению и бояры собственного сына, и всего города, она объявила, что тоже отправляется в поход. «Но зачем?» Святослав, услышавший это прямо на Перу, после своего возведения на отцовский стол, был изумлен. «Ты мне не доверяешь?» «Я не дитя, я...» — назвать себя мужем у него пока не повернулся язык. «Я справлюсь сам. Без...» Он отчаянным усилием проглотил рвущееся без нянек и мамок, без женщин. Он бросил быстрый гневный взгляд на Местину, уверенный, что этот человек, самый близкий советчик матери, подбил Эльгу на это безумное дело. Но тот смотрел на нее не с меньшим изумлением, тоже явно слыша об этом впервые. «Я доверяю тебе», — Эльга улыбнулась сыну. Но не забывай, нас двое на этом столе, и права наши равны, а значит, равны и обязанности. Я буду править Киевом и землей русской, когда ты будешь ходить в полюде, дань или в иной какой поход. Но этот поход в дерева за наше право на наследие Ингвара, за то, чтобы держава русская оставалась единой. Мы должны быть в нем оба, ты и я. Ну, а тревожиться, будто я собираюсь с тобой нянчиться нечего. Ты будешь в одном войске, я в другом. Ну, Святослав отвел глаза. Пусть так, хотя... Не дело для жен ходить подратным стягом. И не для отроков безусых женатых. улыбнулась Эльга. Пойми, сыне, род наш высокий, престол наш золотой ребенку дает права взрослого, а жене права мужа и обязанности. Больше юный князь не спорил. Ведь если требовалось полного соблюдения порядка, то и у него самого окажется меньше прав, чем у его матери. Вдова при невзрослых детях, глава дома и полная хозяйка над сыновьями, пока они не женятся. «Я жениться хоть сейчас готов», — в полголоса добавил Святослав. Видите, невесту, за мной дело не станет». Эльга повернула голову и окинула его изумленным взглядом. Ничего мужского она пока в этом ясном лице не видела. Вопросительно посмотрела на Асмунда, правда? «Невеста пусть годик подрастет», — ухмыльнулся тот. «Мы ее в Свинческе видели, как сюда ехали» теперь ждать было больше нечего напротив каждый день простое войско вынуждал зря расходовать припасы на завтра же начали готовить обоз несмотря на снегопад эльга выехала к дружинным домам еще от олега оставшимся длинным зданием для сбора рати посмотреть как идет дело сопровождала ее молодая невестка сакалина свенильдовна Выйдя за Хакана, из дочери Челединки та стала чуть ли не первой среди киевских боярынь, имеющих право находиться ближе всех к княгине, кроме Уты. К тому же Соколина отлично ездила верхом, умела стрелять, даже с седла, и собиралась сопровождать ее и в поход. Весь берег был занят людьми. Грузили сани. На ровном лугу, где снег был вытоптан до земли, непрерывно шла учеба. Стрельба по кругам из соломенных жгутов, метание с улиц. «Шаг! Шаг!» — разносился голос пламень Хакана с коня, отдающего приказы длинному строю щитов. Вот он проскакал вдоль строя, проверяя, насколько ровно — На нем был шлем, сверкающий позолоченным куполом, чтобы ратники привыкали соизмерять свои передвижения по этому светочу битвы. «Ох, ох!» — со смесью насмешки и восхищения пробурчала Соколина, глядя вслед супругу новобрачному. «Разогнался-то!» На том краю поля показалась кучка всадников — Отрок в шапке с куньей опушкой удивительно смотрелся среди зрелых бородатых мужей, и оттого яснее становилось то, что отрок — этот живое солнце державы. «Будь жива, княгиня», — сказал позади Эльги знакомый низкий голос. Княгиня обернулась, загляделась на сына и не услышала сзади чавканье копыт по влажному снегу. Возле нее обнаружился местина с телохранителями. «Поговори со мной». Тихо попросил он, чтобы не услышали их сопровождающие. Элька тронула коня и отъехала на несколько шагов. «Ты собираешься меня отговаривать?» «В прошлый раз опасность была куда больше, но тогда ты на уговоры не поддалась. Но зачем тебе это нужно?» Элька поехала шагом вдоль края поля. Местина двинулся за ней. Соколина и телохранители остались на месте. Она знала, что он ее об этом спросит, но еще не придумала, как лучше ответить. Наконец, княгиня обернулась. «Я должна быть там. Не думай, что мне очень хочется снова видеть то, что я видела на могиле, но святша Эльга сжала зубы и сердито выдохнула, огляделась, убеждаясь, что их никто не слышит, и добавила. «Он меня напугал. Пока я его не видела, он вырос, слишком вырос». Он уже хочет, чтобы все это принадлежало только ему. И честь, и слава, и власть, но ему тринадцать лет. Не двадцать, не семнадцать. Когда Ингвар стал киевским князем, ему шел двадцать второй год. А у Святши еще ни ума, ни опыта, ни знания. Еще лет восемь или десять ему будет нужен кто-то, кто сумеет его осадить, и не Асмунд. А чтобы держать его в руках, я должна показать, что не слабее его. Чтобы ему было нечем передо мной гордиться — «Мы оба с ним князья и соправители, мы равны, и не важно, что я женщина. У нас два князя». Местина улыбнулся, напоминая о чем-то давно минувшем. «Просто один из них приходится другому матерью». «Как-то так». Эльга кивнула, но не улыбнулась. «И еще ты тоже думаешь, что в деревах нужно не оставить живого места, как он сказал, только пепел? Чтобы потерять деревскую дань на ближайшие лет десять или больше? Дело не только в дане. Мы уже убрали всех, кто был перед нами виноват. Всех, кто затеял этот мятеж, кто поднял руку на Ингвара. Остался только Владислав, но чтобы убрать его, не обязательно уничтожать все веси и городцы. Князь так приказал. Вот тот князь так приказал. Эльга слегка указала концом плети в сторону Святослава, а вот этот, она указала на себя, прикажет брать таль, а старейшин приводить к присяге. Сейчас их покорности мешает только Владислав. Когда его не будет, новые бояре не так уж захотят терять свою власть, которую получили и удержали благодаря нам. Можно и договориться, но не сразу. Поначалу надо жечь, чтобы те старейшины хорошо видели, какой у них нынче выбор. Ты со мной согласен? Что мне в том пепелище? Полон продать можно, вон же Дины наши, от радости сами не свои. Весь день у меня под воротами толкутся, предлагают загодя сторговаться» от трупов, как поведал Один, нет совсем никакого толку». Они шагом ехали вдоль края поля. Эльга молчала, закусив губу, но Местина, поглядывая на нее, заметил влажный блеск в глазах. «И это мой родной сын!» Перехватив его взгляд, шепотом воскликнула она. Обида, острой болью терзала ее сердце. Ради него одного я сбежала от медведя и с чурами. Мне тогда предсказали, что у меня будет всего один сын. И я поняла, если я не хочу, чтобы он родился в лесу и стал волхвом, мне придется бежать и дать ему другого отца. Я порвала с родом, поставила под удар все, всю свою судьбу, честь, жизнь. Я чуть не умерла, когда он родился. Всю жизнь я, ты знаешь, готова была на все, лишь бы он получил все вот это». Она взмахнула плетью, не в силах сразу обрисовать все многосложное наследие семьи. А он попрекнул меня, что я украла кусок его чести. «Мой родной сын!» Рукавица из белого горностая, она сердито стерла слезы с щеки. Местина не ответила, глядя перед собой. Его отец когда-то тоже имел повод с негодованием воскликнуть «И это мой родной сын!». Напоминание о давнем своем позоре Местина теперь постоянно видел перед собой – И вот теперь, когда я думала, что он возьмет на себя, что мне станет легче, что я смогу на него опереться, я должна бороться с ним за мое достоинство и чтобы он по детской заносчивости не загубил все, что я столько лет растила и оберегала. И поэтому мне придется идти в поход посреди зимы. Пусть даже я простыну и умру. «Не умрешь», — утешил ее Местина. «Я придумал». «Пошлю к Казанаю и попрошу у него взаймы юрту. Зимой она ему не нужна. Или куплю. Там можно разводить огонь и жить почти как в избе, если не лучше». «О, и правда», — оживилась Эльга, — «как я не додумалась. Сейчас же пошли». Мимо них прошла какая-то ватага. После учений назад в дружинный дом отдыхать и обедать. На ходу все кланялись к княгине и воеводе. Эльга кивала с коня, улыбаясь и, скользя приветливым взглядом по лицам, По ее виду никто не догадался бы, что сейчас не древляне казались ей самым страшным врагом, а, собственно, ее юный сын, впервые обнаруживший чистолюбивую волю. «Мы привыкнем друг к другу, и все у нас наладится», — думала Эльга, глядя, как Святослав сошел с коня возле соломенной мишени и метит с улицы в середину круга. Два года они прожили в Русь, те самые годы, когда человек взрослеет». За это время он слишком изменился, но ведь это тот же ребенок, которого она совсем, казалось, недавно носила на руках, кормила с ложки. Но стоило Эльге вспомнить острый взгляд этих сине голубых глаз, как по спине продирало холодом. Тот ребенок, что уехал в Новгород, не вернется никогда. А мужа, что идет ему на смену, она совсем не знает. Когда закончится эта война, возможно, начнется другая. Какой должна быть победа в той войне? Поедем, я тебе еще кое-что покажу. Позвал ее Местина. Они проехали к дружинным кузням у ручья. Вовсю шла работа, из-за окошек тянулся дым, раздавался звон множества молотов и молотков, снег вокруг почернел от рассыпанного угля. Для похода требовалось много стрел и с улиц как можно больше. Местина приказал что-то от руку, тот сошел с коня, исчез в кузне, сразу же вернулся, неся в кулаке что-то маленькое. Воевода взял у него вещичку и поднес Эльге. Она взглянула и удивленно подняла брови. На ладони местины лежал наконечник стрелы. Это она догадалась, но очень странной. Обычного вида были втулка и острие, но часть между ними представляла собой два железных стержня с промежутком между ними, перекрученных на вроде свитня. «Что это?» — Эльга подняла глаза на Местину. «Огненные птицы. Зажигательные стрелы. Берется труд и обматывается паклей». Перемещается вот сюда, внутрь, как бы в гнездышко. Пакля поджигается. Потом надо немного обождать, чтобы занялся труд, и можно стрелять. Если просто намотать паклю на обычный наконечник и поджечь, то в полете ветром огонь собьет, поэтому из попыток что-то поджечь простыми стрелами ничего не выходит. А так пакля сохранит тлеющий труд, и когда стрела воткнется в солому крыши, он разгорится, снова подожжет паклю и все, что вокруг. «Ох, как хитро!» У Эльги заблестели глаза. Так значит, когда рассказывают, как Хадинг, осаждая Хандвана, в неприступном городе велел привязать птицам под крылья ветоши поджечь, на самом деле было вот это. Мистина качнул в руке зажигательный наконечник. Птица с горящими лапами в гнездо не полетит. А вот такая птица железная еще как полетит. Эльга сняла рукавицу и взяла у него огненосный наконечник. При этом она коснулась пальцами ладони Местины и чуть-чуть задержала там. Подняла глаза к его лицу. Взгляд его изменился, будто раскрылся ей навстречу. Он понял, это не просто так, это его награда. Пока лишь воспоминания о том, что когда-то между ними было, но если она готова вспомнить, значит, былое может и вернуться. «А насаженные есть?» — деловито спросила Соколина. «Дайте мне лук, я хочу попробовать». Долго собиралась гроза над землей деревской а разразилась быстро. Никто не прислал в тревожной вести. Дорога на искоростень пролегала от них за несколько поприщей, и беженцы, стремясь быстрее уйти от наступающей беды, суда не заворачивали. Свои два ловца ходили в лес проверять звериные петли, а вернулись бегом и без добычи. «Русь идет, уже в старице», Глядели на небо. Серые облака, никакого дыма. Не верилось, что это давно ожидаемое, и взбыль пришло в двух поприщах уже здесь. Бегом все в лес. Ладовек носился по весе, размахивая руками, будто не людей, а кур пугал. «На вертунову заимку пока держите, там видно будет. Живее, живее!» Жонки с перепугу хватали то одно, то другое. Пытались одеть вопящих детей. Кто ловил кур и совал в мешок? Кто тянул корову за веревку на рогах? «Бросай корову!» — надрывал Сарагоза, пытаясь вытащить из ворот волокушу. Жи то давай в мешок! Как без коровы? Да как я мою кормилицу брошу этим сквозь земельником? На все касти корову, детей бы унести!» Казалось, все что-то делают, торопясь, напрягая все силы. Собирали теплые вещи, припасы. Вертунова заимка — это старая тесная изба и клеть, стоящие пустыми, с тех пор, как лет пять назад умер Вертун, старый волхв. Там только дети поместятся, а остальным как? Жить на снегу и как долго? Без отца, без брата, Ветляна и мать возились дольше. Тяжко без мужских рук в доме. Невестка-громовница три раза прибегала к ним, отстреляла до века, но и там у них тоже были не готовы. А потом... Все, как рассказывал тот парень, берест из Малина. Коняев сын, за которого отец-покойник, успел Ветляну просватать, да не успел отдать. На тропе из леса показались всадники, двое, четверо, десяток, два десятка. Гром не грянул, не сверкнула вновь лиловая зимняя молния, как было дня за три до коляды. Зимний день оставался совсем обычным, как всегда, и оттого чужие всадники казались мороком. Жонки подняли виск, будто пытались разбудить себя от страшного сна. Мужики схватились за топоры и приготовленные копья. Всадник прямо с седла натянул лук, свистнула стрела и вонзилась в грудь рогози. Тот упал, выронил рогатину, и капли крови на снегу были, как рассыпанная брусника. А всадники мелькали уже на другом конце весе. Мужики попросали топоры, русов было больше раза в два, и все тропы, все пути к бегству уже были отрезаны. По снегу бабы с детьми все равно далеко не убегут. Из малина и без снега мало кто убежал. Жителей согнали в одну кучу — Женщины прижимали к себе детей, подростки жались к матерям и друг другу. Вокруг стояли всадники в кольчугах и шлемах, похожие на железных выходцев из Нави. Градовница цеплялась за Ветляну и дрожала. Мужа ее старшего, лодовикого сына, еще до коляды снарядили в княжеское войско. И где же то войско? Когда Русь пришла, между нею и весняками никого не оказалось. Шли последние мгновения жизни, и каждая падала тяжелой каплей. Смотри. «Марена», — дрожа прошептала градовница, — «пришла сама за нами». Из леса выехали еще несколько всадников, а за ними женщина на почти белой лошади. Медленно падал пушистый снег. Женщина неслышно двигалась под его покровом, и, казалось, ее белые одежды, белое строгое лицо составляют одно целое с белым пухом небесных лебедей. От этого зрелища кровь леденела в жилах, хотя день был не морозный. Шла оттепель, но женщина на белом коне несла не просто холод. На ее коне сидела смерть, приходящая порой вот таким же тихим, но неумолимым шагом. Ветляна и не удивилась, что они наяву видят богиню. Может, так и положено, да те, кому у Марены являлась в их последний час, уже не могут об этом рассказать. Белая женщина остановила коня возле крайней избы — Отроки помогли ей сойти, провели внутрь. Хозяева избы, лазгота с семейством, стояли среди пленных и тоже с изумлением наблюдали за этим зрелищем. К толпе подъехал Русин, поигрывая звенящей плетью. Из-под плаща виднелась рукоять меча, золотая и серебряная, как солнце и звезды. Глянув ему, в лицо Ветляна изумилась. Да он совсем молодой, еще безбородый. «Ой, тебя землю!» — охнула мать. «Это ж сам князь ихний!» «Да ты что?» — не поверила градовница. «Истовое слово!» «Кто среди вас старший?» — выкрикнул всадник. «Это я!» — отозвался из гуще толпы Ладовек и стал проталкиваться ближе. Жена было ухватилась за него, не желая отпускать, но он тряхнул связанными руками, отцепляясь. «Ты что ли, князь киевский, Святослав?» — крикнул кто-то из толпы. «Нет!» — всадник засмеялся. И его лицо, освещенное белозубой улыбкой, стало таким красивым, будто это сам змей-летавец. «Я не Святослав, я Люд Свенельдич. А тебя как звать?» «Ладовек я, размолвый сын. Пойдешь со мной?» «Куда?» Но Люд Свенельдич не ответил, а повернул коня и поехал прочь. Какой-то рус с древком копья подтолкнул ладовека в ту же сторону. «Давай, шевелись!» «Ладовека увели!» «Ой, ты мой кормилец, Лада моя милая!» запричитала Политуша, будто муж ее уже умер. Казалось, съедят его там живьем. «Казнить будут!» Градовница задрожала, не отпуская руку Ветляны. «Ужасно как-нибудь!» Весняки ждали. Иные причитали, другие застыли в смертном ужасе. Им же рассказывали, как было с малинцами и что теперь будет с ними. Молодых привяжут к длинной жерди и уведут в полон продавать за три моря. Всех, кто станет противиться, зарубят на месте, избы сожгут, стариков бросят помирать с голоду на пепелище. Но пока почти ничего не происходило. Русы толклись возле всех изб, заходили внутрь, слышался грохот и стук, надо думать, обшаривали укладки, проверяли подполы, где они были. Из стевидовой избы вытащили бабу с двумя младшими, пыталась спрятаться в подполе, втолкнули к остальным. А ладовека ввели в избу хорошо ему знакомую, но сейчас полную чужих людей. У стола сидела та женщина в белой длинной шубе на стае. Теплый платок белейшей шерсти она опустила на плечи, и голову ее обвивал белый шелковый убрус. Она единственная в избе сидела, вокруг нее стояли несколько мужчин, все в кольчугах и шлемах. У одного шлем был позолоченный, и в нем лодовек сразу признал знакомого — Местина Свенельдич. — Ты старше в этой весе? — спросил воевода. «Я... Владовик без вызова, но прямо взглянул ему в лицо. «После брата моего, Владомера, что на могиле Ингаревой голову сложил. Князь Киевский Святослав приказал за кровь отца своего всю землю деревскую выжечь и все реки ее кровью древлян наполнить. Но мать его, Эльга, не желает напрасного разорения и людям погибели, поэтому выбирай. Или вы даете нам таль». «Клятвы покорности и дань, тогда остаетесь в живых. А не хотите, мы забираем весь род ваш в полон, а избы сжигаем, и будет здесь место пусто». Как в Малине стало быть. Ладовик глянул на свинельчича младшего, что его привел, и теперь стоял возле брата. «Хуже. Негодные в челить будут перебиты». «Клятвы, значит, желаете». Ладовик уже готовый к самому худшему, пытался осмыслить, есть ли в быль надежда выжить, Ты и другие мужи с дедовых могил земли съедите, что покоряетесь князьям киевским и не поднимете оружие против киян ни нынешней зимой, ни до конца жизни. У тебя мы детей возьмем в сталь, они будут жить в Киеве год или два, а там поглядим. Отроков и девиц заберем каждого десятого в челядь. Дань — треть отжита. Птицу и мелкую скотину скору, сколько найдем. Коров и хлеба, чтобы вам до весны дожить, оставим». При упоминании Дани отроками и девицами ладовик вздрогнул и хотел было возразить. Иначе Местина быстро черкнул пальцем себе под горлом. Не то привычность этого стремительного движения, не то спокойный безжалостный взгляд его глаз заставили осознать, другого выбора нет. Другой, куда хуже предложенного, полная гибель. Ни племени, ни наследка. Лодовек опустил голову. Сам воздух вдруг навалился на плечи, будто каменная гора. Земля с дедовых могил, величайшая святыня для каждого. Деды будут послухами клятвы внуков и позора их вечной неволи. Княгиню поблагодари. Так же спокойно, но непререкаемо посоветовал Местина. Она дарует вам жизнь. Ладовек перевел взгляд на лицо женщины. Язык во рту будто окаменел. За все это время она не сказала ни слова, он даже голоса ее не слышал. Смерть молчалива. Наверное, такой же она явилась брату Ладомеру в последние его мгновения на свежей ингаревой могиле. Била дрожь не от страха за себя, даже не от страха перед гибелью рода, а от ощущения близости чего-то иного, необыденного, неземного. Будто века слились в этой молчаливой белой жене. Но сейчас в глазах ее была жалость. Не в пример брату смерть даровала Ладовеку милость пережить эту встречу. В скорости не знали, что после Каляды тысячное войско со стягом Святослава прошло вниз под Днепру от Любичев в Киев. Все было ясно, что вот-вот начнется обещанная величаром гудьба. Владислав рассчитывал, что сам Святослав с основными силами русов будет наступать от Киева по дороге на Малин. Почти сразу он и сам со всеми, кого удалось собрать, сотен шесть ратников двинулся по той же дороге навстречу грозе, надеясь пополнить войско по пути. Но не дошли и до половины пути. Навстречу по дороге тянулись беженцы со страшными рассказами. Русы наступают, растекаясь крупными отрядами по весим, Убивают всех, кто не успел убежать, избы сжигают, не оставляя ничего. Их так много, что противится им только гибнуть зря. Завидев дымы в стороне Днепра, весники бежали в лес, в тайные городцы. Бросали даже скотину, лишь бы уберечь жен и детей. Всех мужчин из числа беженцев Владислав забирал в войско, но, не добравшись даже до Малина, он уже потерял все юго-восточные окраины и всех ратников, каких мог там набрать. Встречать русов с неполной тысячей, что у него сейчас была при себе, все старейшины считали безумием. Пришлось возвращаться на уж, спеша изо всех сил, чтобы успеть собрать как можно больше людей для решающей битвы. А когда Владислав вернулся в Искоростень, оказалось, что беда даже ближе, чем он думал. Одновременно такой же поток беженцев катился с востока, от устья Припяти, и сумевшие спастись уверяли, что Святослав именно там, а значит, это он с основным войском будет близ Искоростеня уже через два-три дня. Окрестности Искоростеня заборлили. Все избы, предградия, все ближние веси были заняты беженцами. Княгиня Предслава целыми днями ездила по округе, принимая и пытаясь устроить их под крышу, обеспечить хотя бы самым необходимым. От подступающих киевских дружин многие бежали из домов, едва успев набросить кожух, и остались без ничего. У иных не нашлось даже кресала, чтобы развести огонь и погреться по пути. Почти все княжеские запасы уже были розданы, жили в гумнах, в банях, чуть ли не в погребах, ходили греться и спать в тепло по очереди. Ждали невесть чего. Даже если Владислав разобьет Русь, и можно будет вернуться повесим, как жить зимой на пепелище? Чем жить, когда все хозяйство порушено? Бабы причитали и уже поговаривали, что полона ждут как избавление, там хотя бы в тепло посадят и покормят. Одно было хорошо. Все мужчины из беженцев, кто не прятался по лесам, теперь собирались к искоростеню. С каждым днем их становилось больше. Рать деревская росла, как на дрожжах. Владислав, Величар, Коловей — все, кто хоть что-то понимал в ратном деле, целыми днями обучали новых ратников, даже берест. Однажды он наткнулся на беглецов из Доброгощи, соседней с Малином весе, где жила дальняя родня. Поговорили немного, но о других. О здоровичах и стомящих расщуках в Доброгоще не знали. И как их искать теперь? — Вся жизнь стала бурным морем, по нему носились щепки прежних семей и родов, и никто не знал, к какому берегу их прибьет. Если не утянет на дно. Если они не мертвы сейчас, все эти добрые люди, что старались помочь малинцам в беде, пока это была лишь их беда. По очереди с другими Берест ездил в дозор навстречу русам. Видел в восточной стороне дымы горящих весей, трех, четырех, пяти. Каждый день дымы становились ближе. Через те места он проходил с княжей Ратью не так давно, а по пути к Нелепову, да до Искоростеня войску Святослава оставался какой-нибудь день пути. «Завтра, много через день, они здесь будут», — сказал Владислав, собрав своих новых бояр в общине Святой Горы. «У нас теперь полторы тысячи воев, у них столько же или больше. Насколько больше, не ведаю. Там стяг Святослава, значит, он идет». «А Свенельдич где?» — спросил кто-то. «Видать, с тем войском, что в Малине, и последняя надежда наша попытаться Святослава разбить, покуда Свенедич не подошел. Дать им соединиться? Можно сразу на краду всем ложиться. Их будет слишком много. А поодиночке?» «Разобьем?» — спросил полный надежд одинокий голос. Даст да, Перун милости, разобьем!» Владислав старался держаться бодро, но его взгляд выдавал, что помыслы его уже где-то за гранью мира живых». «Но если не выйти Святославу навстречу сейчас, то завтра придется их двоих встречать. Слишком дешево отдадим и внуков Дулебовых, род и всю землю деревскую. Навстречу пойдем». «Пойдем на размыслово поле», — начал величар. «Я уж думал». Он не только думал. Когда вчера стало ясно, что с восточной стороны грозовая туча подойдет вплотную раньше, чем от Малина, величар сел на коня и с отроками съездил вперед, туда, где во влажном стылом воздухе ощущалась гарь пылающих весей. Объехал местность, посмотрел и выбрал поле, такое, где древляне, даже уступая числом, при умелом руководстве и отваге ратников имели бы надежды на победу. Кто-то охнул, размыслово поле отстояло от искоростеня всего на поприще, неумолимый враг был у самого порога. «Там, с одной стороны, у поля ручей, с другой — враг с кустами», — начал объяснять величар, рисуя полными руками в воздухе перед собой. «Коли мы между ними встанем, поле перегородим, а у ручья под скатом засадный полк укроем». «Да зачем силы делить?» — воскликнул Коловей. «Они два полка-то один за другим и разобьют». «Помолчи, Калошка!» — осадил его величар. «Ты еще отрачатей при мамке было, а я уже в греческом царстве под Ираклией бился. «Засадный полк — большое дело!» Там на поле для всех сразу и места не хватит. Забыл уже, как от нелепого мы бежали, чтобы нас в клещи не зажали между городцом и той дружиной. Теперь сами зажмем. Если с умом распорядиться, с тем и победим. Я в засадном полку сам встану, а ты с князем вместе на челе пойдешь». Довольный этой честью, Коловей больше не спорил. Стали делить, какая ватага на каком краю встанет. Владислав не снимал руки с золоченной рукояти Ингрева меча. Завтра тот засверкает, как молния над головами дружин Ингорева сына. Дальше мысли не шли. Завтра будет последний день жизни.